Глава 51 Мы плюхнулись в стылую глинистую жижу напротив дома. Риз наверняка хотел перебросить нас в дом, но у него не хватило сил. За окном я увидела завтракающих Мор и Кассиена. Оба мгновенно выскочили наружу. «Фейра», — простонал Риз, селись подняться на ослабевших руках. Я даже не взглянула на него и бросилась в дом в открытую Настюш дверь. Кассиан и Мор торопливо оглядывали нас, пытаясь понять, что произошло. Убедившись, что мне помощь не требуется, Кассиан поспешил к Ризу. Тот всё ещё пытался встать на четвереньки, скользя ладонями по мёрзлой глине. Мор взглянула в моё лицо, и я поняла, со мной что-то неладно. Я подошла к ней, не чувствуя ничего, кроме холода и пустоты в душе. «Перенеси меня куда-нибудь подальше отсюда», — сказала я. «Сейчас же». Мне требовалось иное пространство. Мне требовалось время, чтобы успокоиться и всё обдумать. Мор смотрела то на меня, то на Риза, покусывая губу. «Пожалуйста», — дрогнувшим голосом прошептала я. Риз снова меня окликнул. Мор ещё раз вгляделась в меня и стиснула мою руку. Ветер и ночь поглотили нас. Я очутилась в царстве ослепительного света. На склонах гор, искрясь под полуденным солнцем, лежал свежий снег. Единственной грязнули в этих местах сверкающей чистоты была я. Я оказалась высоко в горах. На расстоянии нескольких сотен локтей я увидела деревянную хижину, втиснувшуюся между соседними склонами. Они надёжно защищали её от ветра. В окнах хижины было темно, вокруг никого. «Дом под особой магической защитой. Никто не сумеет совершить переброс внутрь. Никто вообще не появится в этих местах без нашего позволения». Мор направилась к хижине. Снег весело поскрипывал под её сапогами. День выдался безветренный, поэтому было сравнительно тепло. Весна добиралась и з до здешних краёв, хотя после захода солнца мороз возвращался. Я поплелась за Мор, ощущая, как звенит магическая сила, соприкасаясь с моей кожей. «Тебе позволено войти?» — сообщил Мор. «Потому что я его пара?» «Сама догадалась, или он тебе сказал?» Не оборачиваясь, спросила Мор. Её ноги по колену утопали в снегу. Мне сказал с у р р и л ь Я поймала его, чтобы узнать, как исцелить Риза. «Что с Ризом?» — спросила Мор, сопроводив вопрос ругательством. «Жить будет». Других вопросов она не задавала, а меня не тянуло рассказывать о вчерашнем нападении. Мы подошли к двери хижины. Мор взмахнула рукой, и дверь открылась. Большая комната одновременно служила гостиной, столовой и кухней. Слева громоздился кожаный диван, покрытый меховыми накидками. Напротив входной двери была другая, открывшаяся в коридорчик с общей купальней и двумя комнатами поменьше. Вот и весь дом. «Когда были помоложе, мы любили сбегать сюда для размышлений», — рассказала Мор. Рез ухитрялся протащить сюда книги и выпивку для меня. При звуке его имени я сжалась. «Красивое место», — пробормотала я. Новый взмах руки Мор зажёг огонь в очаге. В комнате мигом потеплело. На кухонных столах сама собой появилась еда. «Очаг не нуждается в травах», — пояснила Мор. «Огонь будет гореть, пока ты не покинешь это место». Она вопросительно посмотрела на меня. Ей хотелось знать, долго ли я здесь пробуду. «Прошу тебя, не рассказывай ему, где я», — сказала я, отводя глаза. «Он попытается тебя найти. Тогда скажи, что я не хочу, чтобы меня искали. Мне нужно время». Мор закусила губу. «Вообще-то это не моё дело. Я тебя ни о чём не расспрашиваю». И всё же она проговорилась. «Он хотел тебе рассказать». «Знала бы ты, как его угнетало молчание. Но когда он был с тобой, я впервые видела его по-настоящему счастливым. Думаю, это никак не связано с парными узами. Мне всё равно», — сказала я. Мор умолкла, но я чувствовала, ей хочется сказать ещё что-то. Спасибо, что перебросила меня сюда. Вежливый намёк на моё желание остаться одной. Мор наклонила голову. Я проведу ю тебя дня через три. Одежды в комнатах более чем достаточно. Захочешь вымыться, только скажи, мне нужна горячая вода, и она появится. Магия дома позаботится о тебе. Достаточно мысленно пожелать или вслух произнести то, что тебе надо, и это возникнет. Я хотела лишь тишины и уединения, но возможность вымыться в горячей воде заметно подняла мне настроение. Мор и с ч е з л а даже не простившись. Я осталась одна, на многие лиги вокруг никого. Я стояла в тихой хижине, глядя в пустоту.